Озеро Амтхел-Азанда. Вышли мы из Сухума рано, когда пыль на дорогах еще не раскалилась. В эту пыль падали толстые лепестки огромных, растрепанных, как итальянские красавицы, пунцовых роз. Сейчас, почти через сорок лет, весь тот путь, что мы прошли тогда втроем, конечно, изменился, и никто из нас его, должно быть, сразу и не узнает. Возможно, что от прошлого сохранились только очертания гор, но даже и в этом я не совсем уверен. Изменения в природе обладают свойством мгновенно распространяться во все стороны, как круги по воде отброшенного камня. Поэтому я и хочу здесь бегло закрепить этот путь и весь поход на озеро в том виде, в каком он предстал перед нами тогда. Мне трудно ответить на вопрос, зачем я все это делаю. Стремление сохранить в нашей памяти то, что безвозвратно исчезает, одно из сильнейших человеческих побуждений. В данном случае я ему подчиняюсь. Сначала мы шли по берегу горной речки килосуры. Она вырывалась из теснины, как бы вздохнув, разливалась мелкими плесами по гальке. То тут, то там она закручивала среди изумрудного потока полосы пены, похожие на страусовые перья. Течение разрывало эти перья, но тут же они появлялись опять, еще более пышные, чем раньше. Заселением Мерхиулы мы, спрямляя дорогу, пошли через жаркие кукурузные плантации. Ни одна струя свежего воздуха не могла прорваться сквозь шелестящий чистокол кукурузы. Духота была тем тяжелее, что совсем вблизи казалось над самыми метелками кукурузы в поблекшем небе. Вздымались ледяные хребты кавказских гор, подернутые голубеющим угаром. Там вдали чувствовался их освежающий сердце холод. И мы, обливаясь потом, рвались к ним, проклиная засуху, проклиная пыль и горячие комья глины у нас под ногами. Только к вечеру мы вышли из лабиринта кукурузников на дорогу, упали на берегу какого-то шумящего потока и начали жадно пить холодную воду. От нее сводило челюсти. Борец захватил стеклянный стакан. Неразумно было брать в такой поход стеклянные вещи, но, очевидно, у него не было ничего другого, и он схватил то, что попалось под руку. Борец вымыл в потоке стакан с таким усердием, что стекло заскрипело у него под пальцами, зачерпнул воды, и мы увидели, что этот прозрачный стакан по сравнению с горной водой был серым и грязноватым. Я никогда еще не видел такой воды. Она была чище воздуха. В ней ощущалась целина небесных пространств. Вода эта родилась над нами на огромной высоте, где как бы струились, не двигаясь с места облака, из ледяных кристаллов. Эта вода долго лежала в виде кристаллов на вершинах гор. Давление все сильнее сжимало кристаллы. Они становились более прозрачными, чем алмазы. А потом эти кристаллы, слежавшись в ледяную толщу, стекали ледниками с гор и встретившись на кромке земли с первыми цветами крокусов и эдельвейсов тихонько таяли и начинали свой бег в низины где клубилось черное море как рассказать что за цветы эдельвейсы это трудно вообще говоря они похожи на маленькие звезды закутанные по горло в белый мех чтобы не замерзнуть от прикосновения льдов иногда мне хочется встретить собеседника с которым можно не стесняясь поговорить о таких вещах, как эдельвейсы или запах кипарисовых шишек. К сожалению, таких собеседников в обыденной жизни я не встречал. Они попадались только в книгах. Пожалуй, самым внимательным и веселым собеседником по этим предметам был наш несколько болезненный друг Генрих Гейне. Свой романтический плащ он, конечно, прикрывал иронией, чтобы избавиться от свиста и насмешек, тех самых дураков, которых по его авторитетному мнению на земле было больше, чем людей. Так я думал, лежа на берегу горной речки. Это, кажется, уже была не Килосура, а какая-то другая река. Предаваясь восхитительной лени, у меня и моих спутников не было никакого желания двигаться дальше. Мы предпочитали лежать на сухой гальке и смотреть в небо. А оно, как будто обрадовалось нашему пристальному вниманию и затеяла воздушную игру, пронося по зениту туманные покрывалы разных слабых и блеклых красок, то сиреневой с оттенком серебра, то оливковой, то розовой, как полудрагоценный камень. О нем все знают, но редко кто его видел. Кажется, он называется Александритом. С трудом мы добрели до крайнего дома в селении Цибельда. Селение это как бы ныряло среди зеленых кудрявых холмов. Мы ночевали на ветхой дощатой террасе. Она шаталась от малейшего движения и скрипела, как сухая арба. Всю ночь в кукурузниках скулили шакалы, а когда ближе к утру взошла луна, их жалобы превратились в заливистый вой. К террасе подошел сторож. Старый абхазец с длинным кремниевым ружьем времен покорения Дагестана. Посидел на бревне около ступенек, покурил и спросил меня. «Чего люди горячатся? С утра до вечера. Не знаешь?» Я понимаешь, счастливый родился. Я двадцать лет хожу здесь сторожем вместе с собакой и ни с кем не спорю. Зачем спорить? А споришь, неприятность тебе сделают, побьют собаку. А ее жалко, она слепая на один глаз. Зовут ее Ахах. Я подивился на такое странное собачье имя и спросил: Есть у тебя кто-нибудь или нет? Нету. Была жена, была дочь. «Красивые обе. Они в сухум ушли. Что им сохнуть в этой кукурузе? Я старик, видишь?» Сторож показал мне при свете луны заплаты на бешмете. «На Марух пойдешь?» — спросил он равнодушно. «Горячишься. Обвалы на Марухе. Кого там искать будешь?» «Чего ты тут сторожишь?» «Много сторожу. Всякий огород, всякий дом, всякую кукурузу». «Люди спят. Я сторожу людей. Большой кусок земли обхожу. Вон, слышишь? От того шума и до этого». Он обвел рукой широкий полукруг. Я прислушался. Вдали шумела вода, а с противоположной стороны от этого шума она тоже шумела, но тише, как будто это было эхо первой воды. «Водопады», — сказал сторож и встал. «Всю ночь шумят». Бог им приказал, чтобы работали, не смели молчать. Сердитый Бог, вспыльчивый. А зачем сердиться? Мы работаем, слушаемся Его. А Он то нашлет войну, то болезнь на табаки, то даст плохих детей. Нехорошо поступает, горячится, несправедливо поступает. Старик почмокал губами и ушел. За ним побрел косматый черный пес. Каждую минуту пес присаживался и с исступлением вычесывал блох. Я уже не мог уснуть. Сейчас, когда прошло уже много лет, я вспоминаю тот день и радуюсь, что впервые увидел тогда в самой глубине гор беззвучный и душистый, как дождь, рассвет. Ледяные главы большого хребта пламенели каемкой солнечного света. Он падал на старые окна дома, зажигал их радугой, и стекла отражали какое-то странное утро, лишь отдаленно похожее на то, что начиналось вокруг. Странным я его называю, потому что оно походило на те утра, что писали художники Возрождения на своих картинах-иконах. Там, на этих картинах, мальчик с тонким посохом пас ягнят, похожих на мелкие облака. Дальние горы казались вырезанными из разноцветного картона. Курчавые деревья напоминали виноград. Вода сливалась с игрушечных гор выпуклыми каскадами. Отдельные цветы высовывались из земли в самых неожиданных местах. Единорог стоял на поляне, сияя золотым рогом, как зажженная пасхальная свеча. Мадонна склоняла нежный профиль к пухлому младенцу, вынув из-под сорочки полную грудь с темным соском. «Странным». Вот таким, как я его описываю, это утро показалось мне только на мгновение, потому что на это мгновение я уснул. Когда я проснулся, борец с Самойлиным уже кипятили чай на костре. В Цибельде у Зацаренного был знакомый фельдшер, грек по происхождению. Мы провели весь день в его расшатанном доме. Почему-то в Цибельде не только терраса, где мы ночевали, но многие дома качались и потрескивали, как после землетрясения. Очевидно, от ветхости. Жена фельдшера, тучная и сонная русская женщина, накормила нас пловом с крупным изюмом. Маленький дом фельдшера напоминал шкатулку с секретными ящиками или кладовую для всяческой смешной рухляди. Только в детстве я видел такую обстановку, как в тесном домике фельдшера. Около громадного, похожего на броненосец, коврового дивана Стоял круглый стол, покрытый бордовой бархатной скатертью. Какие-то жуки проели в этой скатерти много запутанных дорог. Для этого они сживали ворс до самой основы. Дороги на скатерти, если приглядеться, напоминали тропинки среди пыльных хребтов. На скатерти покоились гигантские пухлые альбомы. Фельдшер увлекался тем, что вырезал отовсюду из старых журналов и газет, иногда даже из книг, самые интересные картинки, и клеил их в альбом. Чаще всего фельдшер клеил фотографии всяких августейших особ, особенно беспутного английского короля Эдуарда VII, актрисы адмиралов. Любовь его к пышной морской форме и своему греческому старенькому флоту была трогательна и неистребима. Над диваном висела литография знаменитого крейсера «Аверов», купленного Грецией за гроши не то у республики Чили, не то у республики Перу. Но, в общем, это не имело никакого значения. Ах, этот крейсер Аверов! Сколько в те годы я видел в Одессе его роскошных изображений. Из его труп всегда валил устрашающий дым, и десятки греческих бело-голубых флагов развивались во всех местах корабля, куда только можно было прицепить флаг. Аверов, гроза морей, гордо нес свою обветшалую стальную броню, Даже качаться на волнах, расходившихся от его ахтерштевня, было лестно каждому, кто понимал толк в кораблях. Я несколько раз уже писал об Аверове. Это моя слабость. Я не устану прославлять этот крейсер как символ независимости маленького народа и его борьбы против натиска всякого рода хищников. Карикатуры на этих хищников тоже были наклеены в альбоме у фельдшера. То были тощий дядя Сэм, С козлиной бородкой в жилете из звездного американского флага шаровидный Джон Буль со знаком фунта стерлингов на жилете, унылый носатый Абдул Гамид и перезрелая куртизанка в афригийском колпаке. Франция были альбомы только с видами и только с литографиями семейных картин тяжеловесных немецких художников вроде Каульбаха. Мне всегда казалось, что от этих картин попахивает пеленками. Был, наконец, альбом с гравюрами обнаженных красавиц, томных, волооких, сидящих, заложив нога на ногу, на огромном серпе месяца, сыплющих цветы из рога изобилия, стыдливо прикрывающих груди, как леда, под жгучим взглядом лебедя, купающихся, причесывающихся, убегающих от козлоногих сатиров и пляшущих с тимпанами в извилистых руках. Правда, этот альбом лежал в сторонке, на этажерке, стыдливо прикрытой пачкой газет. Кроме того, по стенам висело много гипсовых блюдечек с нарисованными на них спелыми вишнями и грушами. В одной из астрономических книг, кажется, у Джинса, я прочел, что радующий нас растительный покров земли перед лицом величественных явлений природы — только жалкая плесень. И вдруг эта квартирка фельдшера, заношенными вещами, альбомами и запахом жидкости от клопов, действительно показалось мне плесенью перед стеной блистательных гор, взнесенных к небу. Они стояли над копошащимся в долине человеком с его вялой, заспанной женой, с его неприбранным миром. Луч солнца, усиленный, всего в десять раз может мгновенно превратить этот мир в тошнотворно пахнущий пепел. За обедом фельдшер, его звали Яни, сказал речь по случаю нашего похода на озеро Амтхел-Азанда говорил он как старомодный оратор с риторическими вопросами с пафосом и дрожанием голоса или как выразился борец играл на сердечной струне о александр воскликнул яни сухуми расцветают лавры они не дают тебе спать ты жаждешь открытий славы зачем тебе разве мало своего любимого семейства милой жены маргариты «И сына Пахома?» «Ты лучше покажи дорогу на Амтхел», — сердито ответил борец. «Про Маргариту я и без тебя знаю». Фельдшер с грустью покачал головой. «Вот именно», — сказал он с укором. «Я сам своими руками толкаю человека на опасный путь». «Сам?» «А что же там опасного?» — спросил Самойлен. «Там могут быть дезертиры», — зловещим голосом ответил фельдшер. Они застряли здесь еще со времен войны. Они живут шайками и бродят по горам. Фельдшер повернулся к борцу. — Я предупредил тебя, я умываю руки. Ты слышишь меня? — Ну, умывай, умывай, — добродушно согласился борец. — Не устраивай здесь художественный театр. Одевайся и проводи нас до начала тропы. Фельдшер, вздыхая, вывел нас за околицу Цибельды к Буковому лесу и показал тропу. Он сказал, что через километр тропа окончится, и дальше нам придется идти по зарубкам на деревьях. Я впервые видел сплошной буковый лес. Это был светлый лес, торжественный, как Византийский собор, или, пожалуй, он больше напоминал бесконечную колонаду из высоких стволов, как бы обтянутых зеленоватой замшей, некий мшистый и прохладный форум по склонам гор. Мы шли часа два, наслаждаясь всем, что окружало нас. Немного резким воздухом лесной подстилки, лучами солнца, рывшимися в мокрой листве непонятным далеким гулом. Может быть, это гудели, падая с высоты камнепады, а может быть, это было эхо от раскатистых лавин. Зарубки привели нас в узкое ущелье Горгимыш. Борец вдруг нахмурился. Мы пошли медленнее. Борец приказал нам получше смотреть по сторонам и искать на ходу места, где мы могли бы скрыться на случай неприятной встречи. С кем, он не сказал, но мы поняли, что он думает о сванах. Но прятаться было совершенно негде, кроме как в кучках бурелома или за толстыми стволами буков. Кроме того, как сказал Самойлин, прятаться было бесполезно, так как горцы видят за 300 шагов даже муху, сидящую на стебельке травы. Ущелье суживалось. Мы шли с опаской, поглядывая по сторонам, и потому, должно быть, заметили людей поздно, когда они были уже шагах в двухстах прямо от нас. Они поднимались навстречу и ступали осторожно, как рыси. ни одна ветка не треснула у них под ногой. Их было четверо. У каждого на плече висел обрез. Только шедший впереди пожилой человек держал винтовку в руках. «Спокойно», — тихо сказал борец. «Идите, как на прогулке по набережной». Расстояние сокращалось. Дезертиры спокойно и пристально смотрели на нас. У нас же на лицах, как я понимаю теперь, появилась очевидно деланная и растерянная улыбка. Только борец был бесстрастен, но и у него мелко дрожала правая века. Передний остановился, снял винтовку и протянул ее перед собой на вытянутых руках. Он загородил нам путь. Винтовка выглядела, как... Закрытый шлагбаум. Мы остановились. Остановились и дезертиры, но никто из них не подошел ближе, как бы соблюдая почтительное расстояние между собой и пожилым предводителем. Все молчали. Наконец пожилой, не опуская ружья, спросил резким, как птичий клек от голоса. «Чего русскому человеку здесь надо?» «Мы идем на Амтхел Азанда», — ответил борец. Он достал пачку папирос и предложил вожаку. Но тот папирос не взял, только сверкнул на них желтыми белками и спросил. «Зачем на амтхел? «Охотиться», — невозмутимо ответил борец. «Ай-ай-ай!» Божак покачал головой, и в горле у него что-то заклокотало. Я не сразу понял, что он, очевидно, смеется. «Зачем обманываешь, неправду говоришь? А где же ваше оружие, охотники?» «Ну вот и все», — тихо сказал мне доктор Самуэлин. «Никакого оружия у нас не было. Вообще, в Сухуми можно было бы добыть в то время завалящий револьвер, но борец уверял, что идти без оружия безопаснее. Борец усмехнулся и что-то сказал вожаку. Тот, прищурившись, долго смотрел на борца, потом на каждого из нас, как будто соображая, что с нами делать, и только после этого ответил борцу. «Он предлагает», — сказал нам равнодушным голосом борец, «сесть на этот поваленный бук и покурить». Мы сели на поваленный бук. Около каждого из нас сел горец. Я спросил вожака, где он так хорошо научился говорить по-русски. «На войне! В дикой дивизии!» Рядом со мной сел юноша с таким выражением девственного любопытства в глазах, точно он только что появился на свет. Даже рот у него был слегка приоткрыт. Все привлекало его внимание, вплоть до шнурков на моих чувяках. Юноша осмотрел меня, достал у меня из бокового кармана гимнастерки пачку папирос, и переложил себе в карман. Потом он повертел у меня на пальце обручальное кольцо, почмокал губами от восхищения, осторожно, ласково улыбаясь, снял кольцо и тоже опустил себе в карман. Ему было трудно снимать кольцо одной рукой, потому на это время он дал мне подержать обрез. Все молчали. Потом дезертиры заставили нас встать и долго обхлопывали своими твердыми ладонями, должно быть, разыскивая спрятанное под одеждой оружие. Они ничего не нашли и начали переговариваться, недовольно поглядывая на нас. Во время обыска они взяли у борца зажигалку, а у самой на старые карманные часы. Наши рюкзаки с продуктами они не тронули. Только один лениво ткнул в них ногой, очевидно, для очистки совести. При этом он что-то пренебрежительно сказал, и все горцы вдруг закричали друг на друга с такой яростью, что казалось, вот-вот начнется резня. Они хватали друг друга за руки и за грудь, замахивались прикладами, шипели и внезапно выкрикивали что-то стремительное, очевидно, что-то невыносимо обидное, потому что каждый такой крик оканчивался общим негодующим воем. Во время этой ссоры они не обращали на нас никакого внимания. В азарте они задевали и толкали нас, будто мы были невидимками. Пожилой вожак сидел на бревне, курил, почесывая грудь, и, казалось, не слышал этой непонятной ссоры. Потом он лениво встал, подошел к тому юноше, что взял у меня обручальное кольцо, схватил его за обрез и что-то сказал властно и коротко. Юноша стал наливаться кровью, но все же медленно полез в карман, вынул кольцо и отдал его вожаку. Вожак отобрал еще зажигалку и ручные часы, прикинул все это на вес на ладони, сунул за пазуху и сказал борцу. «Иди, куда хочешь». «Но назад не вернешься. Дезертиры сразу стихли и, вытянувшись цепочкой, пошли следом за ним. Мы стояли в недоумении. «Что это значит?» — спросил Самойлен. «Это значит, — ответил борец, — что они пока что пропустили нас на Амтхел, но не пропустят обратно, подкараулят где-нибудь здесь. Другой дороги нету». Я ничего не понимал. Если они хотели ограбить и даже убить нас, то у них была полная возможность сделать это сейчас. «Лучше ни о чем не думать», — посоветовал борец. «Кривая меня не раз вывозила. Вывезет и теперь. На озере поговорим, но идти надо все-таки осторожно. Старайтесь, чтобы стволы буков закрывали вас от выстрелов в спину». Мы прошли ущелье, и с обрыва в лесу увидели Марух. Он горел в небе, как голубой алмаз в гранитной оправе. Все вокруг поражало меня смешением грандиозного и бесконечно малого, причем и то, и другое было одинаково прекрасно. И отдаленные ледяные гребни Маруха, над которыми нависали громадные карнизы слежавшегося снега, и близкие мелкие цветы кизила на только что родившихся кустах. Кусты эти выглядывали из расщелин в скалах. Вокруг нас толпилось огромное общество горных трав, хвощей, ворсистых оранжевых цветов, хвои, длинные, как вязальные спицы, и все это разогретое солнцем испускало смолистый и нежный запах. Напряжение после встречи с дезертирами доконало нас. Мы просто упали в густой мох на скалу среди леса, похожую на громадный жертвенник, и пролежали часа два без всякого желания двигаться дальше. Несколько раз в жизни мной владевала мысль, о соседстве мирной и безмятежной природы с человеческой жестокостью. Впервые эта мысль потрясла меня и довела до ярости на человека, когда в 1919 году в полесе я увидел мальчика лет десяти, убитого бандитами в то время, когда он сидел на колосистом берегу реки Уж и удил рыбу самодельно-ореховой удочкой. Солнце горело над ним, а теплый ветер медленно проносил по небу пушистые облака. Бандиты из какого-то подлого отряда, какого-то подлого батьки Струка заметили мальчика с другого берега реки и гагача расстреляли его, как мишень. Местные лесовики, боясь бандитов, и потому как бы, оправдывая их, говорили, что хлопцы были пьяны. Но в том, что пьяный человек становится хуже самого грязного скота, нет для людей никакого оправдания. Я никогда не забуду, Нагретые солнцем волосы мертвого веснущего мальчика, милые выгоревшие детские и какие-то беспомощные волосы. На лицо мальчика я не смотрел, но этот день моей жизни я буду помнить до смерти. Я не решался рассказать о нем никому, даже маме, чтобы не омрачить ее жизнь. Только сейчас я впервые заговорил об этом. И вот лежа в лесу по дороге на Амтхел. Я подумал, что пять бандитов неизвестно, почему хотели убить нас, а, может быть, еще и убьют. Эта мысль привела меня в такое же состояние отвращения и ярости, какое было тогда на реке Уж. Сразу оборвалась вся радость, все торжество природы. Единственное, что постепенно успокоило меня, были напоминания природы, какие-нибудь душистые чешуйки, прилипшие к моей губе или ничтожный родничок, недоверчиво и осторожно пробиравшийся сквозь травянистые джунгли, боясь потерять дорогу глубокой выемки в скале, где вода его собралась в синее озерцо. Стоило увидеть все это и пристально рассмотреть, чтобы мир зашел, как любили писать в старину, на сметенную человеческую душу. Прозрачная вода цвета зеленоватой лазури лежала внизу. По ней плавали сухие коричневые листья кленов. Листья собирались в эскадры и двигались очень дружно. Поворачивали, как по команде, все вдруг. А при малейшем ветре срывались с места, будто с якорей, и, перегоняя друг друга, уплывали на середину озера. Там вода горела спиртовым огнем. У самого берега плавали водяные курочки с бисерными веселыми глазами. Налево, цепляясь за отвесные гранитные стены, вздымался лес, такой же загадочный, каким он казался издалека. Позади нас шуршали осыпи, а направо я боялся даже смотреть. Там, рванувшись к небу, остановился, весь напряженный, казалось, до медного стона в своих жилах, угрюмый и непостижимый марух. В одном месте, очевидно, из ледниковой пещеры, летела по воздуху широкая струя воды и падала, сосредоточенно шумя в озеро. То была река Азанда. Она вливалась в озеро со стороны ледников водопадом, а у нас под ногами на заваленном скалами пляже стремительным потоком уходила под землю, исчезала у самых ног и засасывала водоворотами в подземные страшные бездны все, что мы бросали в воду, каждую ветку и каждый клочок бумаги. Борец рассказал, что за 12 километров к югу река Азанда снова вырывалась на поверхность пенистым потоком и опрометью неслась, зажмурив глаза от внезапного солнца к черному морю. Камни шевелились под речной водой и били друг друга, будто пробовали, чей звон продержится дольше. Я боялся пристально смотреть на Марух. Мне начинало казаться, что льды на его вершине тоже двигаются, как река, и вот-вот сорвутся грохочущим на весь мир ледопадом. Но все же я время от времени взглядывал на Марух, он притягивал к себе, заставлял смотреть на себя и угадывать тайны, спрятанные в тени его ущелий и в слабом колыхании альпийских лугов. Я еще не знал, какие могут быть у Маруха тайны от нас, но временами уже различал розовые лишаи на скалах, медленное передвижение теней, они крались к вершине, чтобы погасить ее свет, различал струи дыма, катившиеся, погромыхивая вниз по склонам Маруха, Потом я догадался, что это не дым, а пыль от осыпей. Весь день Марух стоял против нас, как бронзовый позеленевший престол какого-то исполинского грозного божества, как угловатый щит отеческого героя, Геракла или Атланта. Конечно, Марух мог, подобно Атланту, держать на своих плечах весь земной шар. Вечером Марух превратился из бронзового в сияющий до боли в глазах золотой самородок такой величины, что его блеск, очевидно, был заметен даже на луне. «Теперь», — сказал мне зацаренный, — «живите в этой тишине, молчите, смотрите, думайте. В сухом вернетесь другим человеком, самого себя не узнаете». Я с удивлением посмотрел на борца. Я не ожидал от него таких слов. До этого он казался мне человеком простоватым и недалеким. Почему-то сейчас меня преследует мысль, что нужно записать весь порядок событий на озере, хотя по существу никаких событий не было. Но все таки Всё-таки началось с того, что нам пришлось спускаться к озеру по отвесному склону, цепляясь за корни деревьев и за кусты самшита. Тогда я впервые узнал, что крошечный самшит, похожий на кустик нашей брусники и с такими же мелкими кожистыми листиками, легко выдерживает тяжесть взрослого человека. На озере был намыт узкий пляж из песка, заваленный каменными глыбами, скатившимися с гор. В одном месте глыбы легли так, что образовали глухую длинную пещеру с выходом к самой воде. В этой пещере мы устроили бивуак. Пещера оказалась необыкновенно уютной, очевидно, потому что защищала от дождей, осыпи и ветров. В пещере мы более или менее спокойно ели. Никто нам не мешал. В первый же день мы по неопытности Разложили еду на берегу, на разосланном плаще. Тотчас из воды вышла маленькая водяная курочка, приковыляла прямо ко мне и, крякнув, вырвала у меня из руки кусок хлеба. Я отнял у нее хлеб, но она начала драться и несколько раз больно ущипнула меня за палец. Тотчас с берега приковыляли еще несколько совершенно непуганных курочек. С тех пор мы ели осторожно и прятали рюкзаки с продуктами под камни. Но курочки все равно собирались около нас, как только мы начинали есть. Они толпились и толкались, пытаясь пробиться к нам поближе, наступали друг другу на перепончатые лапки и выщипывали перья. Когда мы ловили их, они поднимали неистовый крик, но только до тех пор, пока кто-нибудь из нас держал их в руках. Стоило отпустить курочку на землю, как она тотчас же начинала карабкаться к нам на колени и вырывать из рук любую еду. Это нам нравилось. «Должно быть, — глубокомысленно сказал зацарённый, — так свободно вели себя звери только в раю. С тех пор, как мы появились на озере, водяные курочки держались только у того берега, где был наш бивуак. Они старались далеко не отплывать, чтобы не пропустить кормежку. Но не все звери вели себя так добродушно и доверчиво. Были у нас на озере и враги, шакалы и маленькие горные медведи. Самыми наглыми и изобретательными были шакалы. В первую же ночь они украли наш жестяной чайник и потащили его в горы, но уронили, и чайник с лязгом и грохотом покатился в озеро. Мы проснулись вовремя и спасли чайник. На нем оказалось несколько больших вмятин от удара о камни, но все же он не потек. Мы благодарили за эту судьбу. Иначе бы мы пропали без чая. Особенно плохо пришлось бы зацаренному. Он мог пить чай весь день, сидя на солнце, и блаженно прищурив глаза. «Какой воздух!» — говорил он и шумно вздыхал. «Не воздух, а бальзам, тонобенге!» На вторую ночь шакалы подползли к нам по-пластунски и пытались вытащить из-под головы у самой Лена мешок с продуктами. Мешки мы из предосторожности клали себе под голову, но оказалось, что это тоже не спасет нас от воровства. Тогда мы решили по ночам дежурить по очереди у костра. В первую же ночь дежурства борец задремал и очнулся, когда шакалы, упираясь всеми четырьмя лапами, тащили из-под камня пакет с копченой рыбой. Тогда я придумал, как мне казалось, замечательный способ борьбы с шакалами. Я нашел на берегу длинный сухой шест. Когда пришла моя очередь дежурить, я сел у костра и положил шест рядом с собой. Зацаренный и Самойлен снули. Я тоже притворился спящим и даже слегка всхрапывал. В эту ночь я впервые увидел, как подползают шакалы. «Ах, как интересно!» — скажете вы. Но я утверждаю как свидетель, что, может быть, это для кого-нибудь интересно, но главным образом противно и даже страшно. Шакалы подползали в свете костра, как тени, как шевелящиеся облезлые призраки. Я осторожно засунул конец шеста в огонь, Шакалы на мгновение замерли, потом снова начали подползать. Впереди полз вожак. Я его уже хорошо видел в отцвете костра. Уши у него были прижаты, а щербатая морда была на всякий случай оскалена. Я ждал, пока вожак подползет к костру. Около него лежала в виде приманки колбаса на длину шеста. Потом стремительно выхватил из костра пылающий шест и ударил им вожака. Вожак прежде всего вскрикнул. В его злом крике мне даже послышались наши человеческие слова. «Уй, черт! Потом он прыгнул, но не вперед, а назад, и кинулся в горы, уводя за собой всю стаю. Запахло палёной шерстью. Из этого можно было заключить, что я подпалил шакалью шкуру. Зацарённый и Самойлен проснулись. Они расхваливали мою находчивость. Они, как мне кажется, даже льстили мне при этом. Я был готов возгордиться своим открытием. Но если бы я знал, какие невыносимые последствия обрушатся на нас после моей расправы с шакалами, то я бы, конечно, не делал таких опрометчивых опытов. Шакалы взобрались на соседние скалы, и все, как один, завыли с таким отчаянием и что ни о каком сне под этот вой не могло быть и речи. Они мстили нам и выли двое суток. Медведи оказались зловреднее шакалов. Они придумали ловкий способ, чтобы выжить нас с озера. С тех пор мы пребывали в какой-то нервной осаде, и если уцелели, то только благодаря постоянной настороженности. С утра медведи залегали вверху на краю отвесного обрыва и, свесив голову, следили за нами. Если кто-нибудь из нас, забыв об опасности, проходил внизу, по берегу, мимо медведей, они спускали на него камень и вызывали обвал. Летела пыль, грохотали, подскакивая большие валуны, стреляла во все стороны и со свистом врезалась в воду щебенка. Самойлен чуть не погиб под таким обвалом. Мы пытались прогнать медведей, но у нас не было оружия. Свист и ругань на них не действовали. Это было очень досадно. Мы не могли свободно ходить по берегу, а должны были держаться под прикрытием пещеры. Иногда зацаренный терял терпение, поносил медведей могучим басом и грозилым кулаком. В ответ медведи оживлялись, с любопытством вытягивали головы и спускали новый обвал. Но, наконец, судьба отомстила за нас. Один маленький медведь слишком далеко высунулся над обрывом, сорвался, пронесся черным косматым шаром мимо нас, сильным плеском грохнулся в воду, коротко взревел, нырнул и, исчез навсегда. Очевидно, он утонул, бедняга. Медведи просидели на обрыве до вечера, ушли и больше не возвращались. Исчезновение товарища напугало их. Они, очевидно, приписали это нашим человеческим козням. У берегов в синей воде лежали большие плоские камни цвета слоновой кости. В одном месте камней этих было так много, что я, перепрыгивая с камня на камень, добрался чуть ли не до середины озера, чтобы поудить рыбу. У последних камней было очень глубоко. Однажды я сорвался с камня и почувствовал нестерпимый, обжигающий холод ледниковой воды. Ступню тотчас же свела судорога, будто кто-то начал быстро наматывать на спицу тугое скрипучее сухожилие. Казалось, что оно вот-вот лопнет. Но на камнях, несмотря на космически холодную воду, было жарко, и на озере всегда стояло безветрие. Хрустальность, а может быть, вернее, кристальность Отражение в его воде было настолько совершенной, что отличить отражение берегов и гор от настоящих берегов и гор было невозможно. Как бы два Кавказа существовали вокруг, один вздымался к высокому небу, а другой уходил в сияющую бездну под нашими ногами. По дну этой бездны медленно передвигались, как и по небу одинаковые перистые облака. Когда я забрасывал в озеро леску с грузилом, то каждый раз разбивал идеальную слитность этого мира. Время от времени брала сильная, как напряженный мускул, форель, пеструха. Или лобан стремительно уводил леску по прямой и, мотнув хвостом, обрывал ее, как паутину. Это было удивительное занятие — ловить рыбу в жидком сапфире и жадно насыщать свои глаза всем, что располагалось вокруг. От узора трещин на плоском камне до поплавка из связанных пучком сухих листьев клена. В момент клёва листья складывались как веер и медленно погружались в воду. Я удил до вечера. На камнях меня заставал закат. Однажды я невольно вскрикнул от неожиданности, когда поднял глаза от поплавка и вдруг увидел отражение солнца на ледниках, как бы обогренных кровью. Я вскрикнул невольно и рассердился на себя за то, что не сдержался. Но слишком огромен был размах сгорающего неба. Слишком загадочен был дым облаков и слишком резок блеск льдов на вершине Маруха. Вообще в жизни мне везло. Почти каждый день я узнавал или видел что-нибудь новое, а чем больше знаешь, тем интереснее, и, как это не покажется странным, таинственнее делается жизнь. Во время закатов у подножия главного хребта Я видел одно из самых величественных зрелищ на Земле, разлив такого цветного блеска, что казалось, на этой высоте над уровнем моря у наших глаз появляется дополнительное свойство — видеть гораздо больше красок, чем в глубине долин, в степях и на морских побережьях. Но все же я без сожаления ждал, когда закат начнет угасать. Потому что я знал, что в сумерках, Слабо просвеченных далекими отблесками моря заключено не меньше прелести, чем в горных закатах. А потом все стихало, все дотлевало, тишина садилась к костру и долго смотрела, как подергивались сиреневым пеплом последние угли. Часто падали звезды. На шестой день у нас кончились продукты, и мы ушли с озера Амтхел-Азанда. Борец был уверен, что около Цибельды мы снова наткнемся на дезертиров, и на этот раз встреча нам не пройдет даром. Поэтому мы решили идти в Сухум прямо через горы, минуя ущелье Горгемыш. Карты у нас не было, но борец брался вывести нас к тому месту, где река Азанда, пройдя 12 километров под землей, снова выбивалась на поверхность. Дальше нужно было держаться вдоль реки и выйти к Мерхиулам. Эти двенадцать километров мы шли весь день. В Сухум мы возвратились сожженные, пыльные, голодные, со стертыми ногами, но счастливые. В Сухуме было сонно, душно и одиноко. Во время моего отсутствия мадемуазель Жалю сдала соседнюю пустовавшую комнату белобрысому человечку, бухгалтеру из торгового отдела по фамилии Котников. Все в этом рассудительном человеке было, как говорят врачи, Противопоказано сухуму, начиная с того, что он был веснущит. Беспрерывно мигал красноватыми альбиносими глазками с белыми ресницами и любил петь песню. Я б желала женишка такого, чтобы он в манишке щеголял. Пел он тонким, свистящим тенарком. В свободное время он пил чай в саду под бананом. Вышитое петушками полотенце висело у него на шее. Он поминутно вытирал им потное красное лицо, прокашливался и снова запивал, чтобы он в манишке щеголял, в руке тросточку держал. На Кавказе Котников вел себя так, будто это был не Сухум, а какое-нибудь пошехонье. Ничто его не интересовало, ни море, ни тропическая растительность, ни горы, ни абхазцы, ни их характер и нравы. Он любил вспоминать о городе Мологе, откуда был родом. Почти все свои рассказы он начинал одной и той же фразой. «Вот в нашем городке Мологе» У мамаши моей, уважаемая Полинари Фроловны, был заведен зверский порядочек. С появлением Котникова сразу стало скучно. Время будто остановилось. Оно стояло бессмысленно, как испорченные часы под назойливой мурлыкой нищетовода. Вышла Маша в лес гулять, женишка себе сыскать. Потом приехала из России жена Котникова, точно такая же, как и он, маленькая, курносенькая, вся в розовых веснушках. Она вошла в дом и, еще не сняв пальто, спросила мужа, почему у вас тут яйца? Конечно, это было несправедливо, но я сразу не взлюбил Котникова и его жену. И понял, что дальше жить в Сухуми совершенно бессмысленно. И мне здесь нечего делать. Я решил ехать дальше в Батум. Там поселилась машинистка из моряка Люсьена. Она вышла в Одессе замуж за художника Синявского и бежала из голодной Одессы в Батум. Она написала мне, что в Батуме... Объявлено Порто-Франко, и город завален шикарными товарами — сахарином, бубликами, дамскими подвязками и шнурками для ботинок. В крайнем случае, — писала Люсьена, — можно жевать подвязки. Кроме Люсьены, в Батуми на зеленом мысу жил Бабель с женой Евгении Борисовной и сестрой Мэри. А я корпел в сухумском одиночестве и правил заметки в маленькой скучной газете. Я возмутился на самого себя, сел без билета на пароход Илич и уехал в Батум. Наступил вечер. Берега Абхазии затягивались туманом. Я лежал на корме около флагштока, подложив под голову пальто и маленькую подушку, набитую сухумским табаком. Вывозить из Абхазии табак было запрещено. Неожиданно в терпкий запах табака ворвался, принесенный с берега движением воздуха, счастливый запах магнолий и мимоз, томительный воздух скитаний, Малой Азии, непроглядных зарослей и кромешных теплых ночей. И у меня сжалось сердце. Уходила и должно быть навсегда еще одна область земли, где я оставлял частицу своих мыслей и времени. Через несколько лет я попал ненадолго в этот город и не узнал его. Он превратился в многолюдный пышный щеголеватый курорт, На его улицах пахло не магнолией, а пережженным газом из выхлопных труб и палеными женскими волосами. А сейчас я лежал на палубе и думал, что патриархальность Сухума окончилась навсегда. Пожалуй, последним трогательным событием этой жизни была встреча Михаила Ивановича Калинина. Калинин проезжал на пароходе мимо Сухума и сошел на несколько часов на берег. На набережной собрался весь город, живописная толчья башлыков, черкесок, длинных седых усов, откидных рукавов с разноцветной подкладкой, кинжалов и брюк-галифе с золотыми лампасами. Когда шлюпка с Калининым отвалила от парохода и начала приближаться к берегу, простодушный начальник сухумской милиции проскакал на горячем коне вдоль набережной и крикнул толпе «Красивые, вперед!» В толпе произошло стремительное движение, Но не раздалось ни одного крика, ни одного проклятия. И действительно, на глазах случилось подобие чуда. Толпа как бы сама по себе отобрала и выбросила вперед всех красивых. Юношей с орлиными носами, серебряных, старозаветных старцев и гортанных девушек, пышущих жаром от смущения. Начальник милиции второй раз проскакал вдоль толпы, потом крикнул ⁇ Душевно благодарю! ⁇ и его конь приплясывая, танцуя, прядая ушами, одним словом кокетливо горцуя, двинулся к пристани, где, как горный обвал, грянул гром оркестра из дудок и барабанов так называемого «сазандари» самого выносливого и бодро-заунывного оркестра в мире.